Смерти нет необходимости лично присутствовать при каждом случае прекращения жизни. Посудите сами, зачем? Правительства правят народом, но президенты и премьер-министры не ходят по домам и не советуют людям, как жить. Нет, они слишком ценят собственное здоровье и поэтому издают законы. Но иногда смерть обходит свои владения с инспекцией, проверяя, правильно ли все функционирует или, выражаясь точнее, прекращает функционировать. В данный момент он шел темными морскими водами. Очередная впадина. Ил большими клубами поднимается из-под ног. Черные одеяния величественно плывут следом. Это было царство тишины, давления и полной абсолютной темноты. Но даже здесь, на такой глубине, существовала жизнь. Тут обитали гигантские кальмары и странные омары, состоящие сплошь из зубов, паукообразные существа с желудками на ногах и рыбы, вырабатывающие свет. То был тихий, кошмарненький мирок. Но жизнь живет везде, где только может. А где не может, что ж, жизнь никуда не торопится, нужно только время. Смерть направлялся к небольшой возвышенности. Вода вокруг нее была значительно теплее, и морские обитатели тоже изменились. Теперь они выглядели так, словно их на скорую руку сляпали, из чего попало. Над возвышенностью поднимался невидимый, но легко ощутимый столб горячей воды. Где-то внизу камни нагрелись почти до белого коленя, благодаря магическому полю плоского мира. К морской поверхности тянулись шпили из минералов и в этом крошечном оазисе развились свои жизненные формы. Они не нуждались в воздухе или свете, не нуждались даже в пище, в том смысле, который вкладывают в это слово другие виды. Жизненные формы просто росли вокруг столба горячей воды и больше походили на поместь цветка и червяка. Смерть опустился на колени и пригляделся к одной из форм. Иначе ее было и не увидеть, настолько она была мала. По какой-то причине, пусть даже в этом маленьком мирке не существовало ни глаз, ни света, существо было ярко-красным. Подобное расточительство жизни не переставало удивлять смерть. Затем он достал из-под плаща сверток из черного материала, похожий на набор каких-нибудь ювелирных инструментов крайне осторожно вытащил из соответствующего кармашка косу не более дюйма длиной и зажал ее между большим и указательным пальцем. Где-то наверху течение качнуло обломок скалы и он покатился вниз, подпрыгивая и поднимая крошечные тучки ила. Обломок упал рядом с живым цветком, прокатился еще чуть-чуть и сорвал существо со скалы. Как только ярко-красный цвет поблек. Смерть взмахнул миниатюрной косой. О всевидении богов говорится много и часто. Считается, будто они способны узреть падение каждой ласточки. Возможно, так оно и есть. Но боги лишь смотрят, а он присутствует. Душа трубчатого червя была маленькой и незамысловатой. Греховные намерения его не занимали. Он никогда не домогался жены живущего по соседству Полипа, никогда не играл в азартные игры и не употреблял крепкие спиртные напитки, никогда не задавался вопросами типа «Зачем я здесь?», поскольку понятия не имел ни «о здесь», ни «о каком-то там я». Тем не менее, острейшее лезвие косы что-то освободило, и это что-то ныне свободное быстро скрылось в волнах. Смерть аккуратно убрал инструмент и поднялся с колен. Все хорошо, все функционирует нормально и... Нет, не нормально. Подобно опытнейшим инженерам, которые по чуть-чуть изменившемуся звуку машины способны выявить неисправный подшипник, причем намного раньше самых чувствительных приборов, смерть уловил в симфонии мира фальшивую нотку. Одна единственная нота среди миллиардов ей подобных, но она тем более была заметна, словно крошечный камешек в огромном ботинке. Его палец поднялся и начертил в морских водах некий прямоугольник. На мгновение возник синий силуэт двери. Смерть шагнул через порог и исчез. Червячки даже не заметили его ухода. Если уж на то пошло, не заметили они и его появления. Они ничего не замечали, никогда.